Не сомневаюсь, что он испытал также немало других чувств. — Свобода, — предположил я. — Сила. Увидев его удивленное выражение, я вынужден был добавить возможность вести игру самому. — Ты не безнадежен, — проворчал Мендер. Теперь постарайся довести все до логического завершения. — Попробую, — сказал я, вспомнив